Воинственный мир Когда в апреле 1577 года Плантен снова появился в Антверпене после полугодового отсутствия, это был уже другой город, власть испанцев кончилась. Филиппу II пришлось отозвать свои войска из Нидерландов, вернулся Вильгельм Оранский. После генеральных штатов в Брюсселе он с 1578 года на пять лет поселился в Антверпене. 29 августа 1578 года Плантен с радостью наблюдал, как в его городе при содействии нового правительства был подписан религиозный мир, провозглашавший равноправие католиков, кальвинистов, а чуть позже и лютеран. И оказалось, что кальвинистов в Антверпене, несмотря на все меры по их искоренению, все еще довольно много. Двум протестантским конфессиям разрешили не только богослужения, но и собственные церкви. Несколько церквей пришлось забрать у католиков. Также они теперь могли пользоваться городскими кладбищами, была провозглашена свобода совести, кальвинистам позволили занимать государственные посты, запрещена была религиозная дискриминация. На генеральных штатах католики-протестанты всех провинций договорились о военном сотрудничестве, чтобы вместе противостоять армии испанского короля. К сектам теперь тоже относились спокойнее. Леон Вуи пишет, что в это время Плантен возобновил контакты с фамилистами, но не с Никлаесом, который умер около 1580 года, а с Хендриксом Янсеном, подписывающим свои работы как Борифельд. Они дружили до самой смерти типографа. Учение Борифельда принципиально не отличалось от идей Никлаеса. Он также стремился преодолеть ограничения католической и протестантской церквей, ставя во главу угла любовь к Богу. Но, в отличие от Николайса, он не строил никакой иерархии вокруг себя. Плантен даже не постеснялся познакомить Баррифельта с человеком, чья верность католической церкви вряд ли могла быть поставлена под сомнение. Ариас Монтана, ученый, главный редактор полиглоты и инквизитор испанского короля, с интересом общался с барифельтом и даже привел пару его тезисов в собственных работах. И все же на фемилистов религиозная толерантность не вполне распространялась. Ни католикам, ни протестантам не нравилось, что они не признают церковной иерархии. Так что Плантен, публикуя религиозные тексты католиков и кальвинистов под собственной маркой, труды Борефельта издавал анонимно. Как уже упоминалось, он с самого начала вел в типографии строгую политику конфиденциальности, а теперь усилил ее, повысив штрафы за разглашение информации и вынос корректур. Эти меры оказались настолько действенными, что достоверно установить происхождение трудов Борифельта из его типографии удалось только через три столетия. Религиозный мир действовал три года. За это время не только имеющиеся кальвинисты вышли из подполья, но и многие католики перешли в кальвинизм. Например, к величайшему удивлению семьи Франц Рафеленг. Его жена Маргарита и двое старших детей остались католиками. Подобное произошло во многих семьях, но у Плантена и Рафеленга это не привело к скандалу или каким-то серьезным трениям. Они с францем решили, что будет лучше, если на антииспанских политических брошюрах, которые теперь расхватывали как горячие пирожки, будет стоять имя Рафеленга, а не Плантена. По сути, конечно, к власти в 1578 году пришли кальвинисты. И если религиозный мир 1566 года, дающий некоторые права, был направлен на то, чтобы защитить их от возможных злоупотреблений со стороны католиков, то теперешний мирный договор защищал уже католиков от тех кальвинистов, которые могли и хотели мстить. Тем временем Филипп II возобновил войну. Он как раз заключил мир с турецким султаном, а освободившиеся средства направил в Нидерланды. Его армия занимала город за городом. Голландцы организовали ополчение. По всей стране поднявшие головы радикальные кальвинисты, чувствуя приближение беды, стали мстить католикам, пока еще имели такую возможность. Религиозный мир, такой, каким замышлял его Вильгельм Оранский, не состоялся. Слишком долго на кальвинистов шла охота. Многие теперь хотели реванша. особенно не повезло Генту. Там снова разгромили церкви. Церковное имущество конфисковали, священников изгнали. Пятерых в порыве антикатолического энтузиазма даже сожгли. Да и обычных крашен католиков били, обижали и грабили. Плантену эта атмосфера воинственного мира очень не нравилась. Он страшился взаимной враждебности горожан и писал Монтану, что опасается экономического краха страны, потому что теперь в отрядах самообороны столько людей, что работать становится некому. Купцы и ремесленники отлично владеют оружием, и их уже почти не отличить от профессиональных солдат. Действительно, голландцами овладела идея освободительной войны. Они решили, что сами могут и должны дать отпор испанцам. Плантен просит Монтана передать монарху, чтобы тот перестал слушать плохих советчиков и еще раз трезво взглянул на ситуацию в Нидерландах. Ее не исправить. Люди больше не хотят короля. Не желают, чтобы ими правили иностранцы и готовы сражаться за свою свободу. Действительно ли можно и нужно их принуждать? Он стремится держаться как можно дальше от политики, но это не вполне удается. Вся политика проходит через его печатный пресс. Информационная революция становится инструментом революции политической. Королевский прототипограф и одновременно печатник Генеральных Штатов лантен оказывается между двух огней. Первая в истории крупная информационная война, ведущаяся с помощью печатного слова, — это реформация. И именно новая технология, наборная печать, придала ей такой размах и определила ее успех. Однако, как средство пропаганды, книгопечатание стало использоваться сразу же после его изобретения. Если бы его применение ограничилось только наукой и культурой, ни о какой информационной революции речи бы не было. Уже упомянутые пропагандистские антитурецкие листовки, призывающие к крестовому походу, которые папы римские массово заказывали типографом уже с 1450-х годов, были только началом. Вскоре Европу наводнили, хоть не такими крупными тиражами, листовки с критикой церкви и папства, содержащие в основном карикатуры и сатирические стихотворения. Пропаганда – это распространение информации, фактов, аргументов, слухов, полуправды или лжи с целью повлиять на общественное мнение. Более или менее систематические попытки манипулировать убеждениями, отношениями или действиями людей посредством символов, слов, жестов, плакатов, монументов, музыки, одежды и прочее. У пропагандиста есть набор целей, для достижения которых он преднамеренно отбирает факты, аргументы и символы и направляет их так, чтобы достичь наибольшего эффекта. Чтобы максимизировать эффект, он может упускать существенные факты или искажать их, может пытаться отвлечь внимание аудитории от других источников информации. Этим пропаганда отличается от образования, которое показывает человеку, что всегда есть разные стороны проблемы, основания для сомнений и основания для веры в то или иное утверждение. Побуждает собирать и беспристрастно оценивать факты, аргументированно доказывая ту или иную точку зрения. Само слово происходит от названия католической организации «Конгрегация до Пропаганда файт» – «Конгрегация распространения веры». созданной Папой Григорием XV в 1622 году в миссионерских целях. Однако пропаганда как явление существовала еще в древних культурах. Она всегда являлась инструментом любого политического или религиозного конфликта, любой войны. Разница только в масштабах и средствах. С 15 века в ряде европейских стран – Франция, Бургундия, Кастилия, Венгрия – появляются профессиональные хронисты, пишущие истории государств, выполняя политический заказ со стороны государственной власти. Таким образом делается первый шаг к формированию наций, а история становится одним из политических инструментов. Очень крупными по тем временам тиражами издаются печатные версии политической истории разных стран. Именно книгопечатание позволяет быстро утвердить новые представления в общественном сознании. И только потом последовала реформация, во время которой пропаганда вышла на новый, невиданный ранее уровень. В мире религиозных войн и политических потрясений печатные станки работали исправно, неудержимо набирая обороты. Не успели современники опомниться от размеров тиражей, которыми печатались труды Лютера, Кальвина и других реформаторов, и огромного количества памфлетов и листовок, свалившихся на их головы, как в 1546 году грянула Шмальканденская война. Этот конфликт, разыгравшийся в Священной Римской империи между Карлом V и протестантскими правителями, стал, по словам историка Габриэля Хаук-Морец, удивительным феноменом в истории коммуникации, первым примером медийного хайпа вокруг политического события. За 12 месяцев было напечатано и продано более 500 тысяч листовок. Сегодня достаточно просто открыть браузер, и информация, как нужная, так и не очень, обрушивается на нас помимо нашей воли. А тогда за хайп нужно было еще и платить. И люди платили. С английского «хайп» буквально переводится как «навязчивая реклама». Шумиха, ажиотаж. Сегодня слово «хайп» чаще всего используется в отношении каких-то медийных событий, освещаемых в СМИ или интернете. И означает ажиотаж или шумиху, раздуваемую вокруг событий или личности. Из области маркетинга это понятие переместилось в культуру и политику. Хайп стал одним из средств политической пропаганды, где прекрасно нашел свое место, предлагая новые эффективные решения. Четвертая информационная революция открыла новые возможности. Из печатных СМИ политический хайп переместился в интернет, обеспечивший ему невиданную доселе массовость и прямой доступ к каждому пользователю в глобальных масштабах. История учит нас, что на волне больших войн расцветают предприятия, часто на первый взгляд от войны далекие. Скажем, когда многомиллионным армиям Первой мировой войны понадобилось сшить форму, кто-то получил эти заказы и разбогател. А любая религиозная война – это война доктрины, идеологии и точек зрения, которые каждая сторона стремится донести до максимально возможного количества людей. Как? Начиная с XV века с помощью печатного пресса. Во Францию идеи реформации проникли сначала мирно. Политическая религиозная борьба обострилась только после неожиданной смерти Генриха II в 1559 году. когда на престоле один за другим оказались три его юных сына. А страной фактически правила их мать Екатерина Медичи, черная королева, одна из самых могущественных женщин XVI века. Последовало восемь религиозных войн, в которых печатный пресс сыграл не последнюю роль, причем для пропаганды его использовали не только гугеноты. По словам Маук Морец, королева-мать быстро поняла преимущество новой технологии, Только в 1562 году от имени короля выпустили более 300 законов. Они выходили большими тиражами в форме листовок и должны были попасть в каждый уголок страны. Екатерина стремилась показать всем, что у Франции есть король, который правит. И именно он – гарантии мира и порядка в стране. Довольно большая часть законов касалась именно гугенотов и мер по борьбе с ними, нося откровенно пропагандистский характер. Следующий вооруженный конфликт, сопровождавшийся информационной войной, начался в конце 1560-х годов в Нидерландах. Его-то и застал Кристоф Плантен. По иронии судьбы, самая крупная типография Европы оказалась в центре одного из самых долгих европейских конфликтов – 80-летней войны испанских Нидерландов за независимость. Четвертая информационная революция изменила мировую политику. 68% глав государств и правительств из 193 стран, членов ООН, имеют аккаунты в соцсетях. В марте 2007 года Барак Обама, еще будучи сенатором, завел учетную запись в Твиттер. Королева Великобритании Елизавета II стала первым монархом, отправившим в декабре 2007 года электронное письмо. В апреле 2009 года королевская семья завела аккаунт в Твиттер. в ноябре 2010 Facebook. Также она имеет собственный канал на YouTube. В мае 2014 -го года микроблог в Twitter открыла испанская королевская семья. Духовный лидер Тибета Далай-лама завёл аккаунты в Twitter и Facebook в 2008 году. В Instagram в феврале 2014 -го года аккаунты в Twitter имеют патриарх Константинопольский Варфоломей I. глава англиканской церкви, архиепископ Контерберийский Уэлби и другие. В январе 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI благословил общение в социальных сетях. В июле 2011 года в США прошли первые в истории интернет-дебаты. Шесть претендентов на выдвижение кандидатами в президента США от республиканской партии провели их с помощью Твиттера. В октябре 2012 года дебаты кандидатов президента США освещались онлайн в Твиттер. В октябре 1577 года Габриэль де Саяс сделал запрос секретарю испанского посольства в Париже. Король интересуется, что случилось с типографом Плантеном. Пришлось ли ему в связи с известными событиями покинуть Антверпен? Впрочем, он мог даже не обращаться к разведке, а просто спросить Монтан. Издатель активно переписывался со своими испанскими друзьями, избегая, однако, контактов с теми из них, кто был близок к королевскому двору. Тесаясу пришлось делать первый шаг. В июне 1578 года он сам пишет Плантену, мягко и подружески укоряя его, что тот так давно не даёт о себе знать. Пишет, что хочет быть в курсе дел типографии. предлагает помощь и тут же спрашивает о размещенных ранее заказах. Плантен, будучи в тот момент в Париже, тут же формулирует довольно холодный ответ. Очень подробно описывает ситуацию с заказами, но почти не касается своих приключений и переживаний во время испанской ярости. За следующие несколько месяцев они обмениваются лишь парой писем. Плантен использует эту возможность, чтобы напомнить о долгах короля, и выставить счета за еще неоплаченные заказы. Политику они с Десаясом не обсуждают. Тем временем в июле Хуан де Варгас, когда-то один из членов Кровавого совета герцога Альбы, пишет из Парижа королю, что Плантен привез туда множество еретических изданий и большое количество антииспанской пропаганды, свободно распространяя все это во французской столице. Впрочем, в Мадриде на его донос никак не отреагировали. Плантены было не достать. Антверпен находился под властью генеральных штатов. Открытые подозрения или претензии могли окончательно толкнуть его на сторону мятежников. Поэтому испанский двор неизменно оставался довольно дружелюбным к типографу, даже зная, что он печатает для Вильгельма Маоранского. В Мадриде, похоже, его не осуждали. Впрочем, в роли типографа генеральных штатов Плантен сам чувствовал себя стесненно. В его письмах к испанским друзьям начинает скользить неловкость, как будто он пытается оправдаться за то, что вынужден печатать все больше и больше самой радикальной антииспанской литературы. Он пишет до саясу и другим испанцам, объясняя, что у него нет выбора, он должен подчиняться тем, кто сейчас у власти, и снова уверяет в своей лояльности церкви. Плантен никогда не служил генеральным штатам особенно ревностно и вообще старался держаться как можно дальше от политики. Он сознательно стремился к тому, чтобы прессы оставались лишь инструментом. Вуэй пишет, нет никаких признаков того, что он пытался извлечь какую-то выгоду из своего положения типографа генеральных штатов, и, судя по письмам, он не делал ничего против своей совести. Между тем испанская армия наступала. уже Вен, Рермонт, Бреда, Мастрихт, Турне. Поползли слухи, что города так быстро берут из-за предательства католиков. Якобы именно они открывают ворота вражеским войскам. Опасались, что такое случится и в Антверпене. Кальвинисты радикализировались и в который раз уже отправились громить католические кварталы. Летом 1581 года генеральные штаты официально объявили о свержении Филиппа II. Он больше не был правителем Нидерландов. А 1 июля городской совет запретил католические богослужения. Религиозный мир кончился, Антверпен стал кальвинистским. Новые технологии открывают новые возможности для манипуляций. 2011 год запомнился миру арабской весной. Волна протестов и восстаний прокатилась по арабскому миру. Произошли революции в Тунисе, Египте, Йемене, гражданские войны в Ливии и Сирии, массовые протесты в Алжире, Ираке и Иордании. Для организации и координации протестов, общения и информирования протестующих впервые широко использовались социальные сети. Позже опыт цветных революций с использованием интернет-медиа повторили или пытались повторить и в других уголках мира. После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года на Facebook обрушились обвинения в косвенной поддержке президента. Из-за большого количества фейковых новостей, которые выдавали алгоритмы ленты в соцсети для популярных материалов из СМИ, избиратели якобы сформировали ложное представление о кандидатах, что и повлияло на победу Трампа. За распространение ложной информации также раскритиковали Твиттер и Google. Вечером 10 апреля 2018 года Марк Цукерберг почти пять часов давал показания в Американском Сенате. Представители юридического комитета, а также комитета по торговле, науке и транспорту спрашивали его о возможностях вмешательства в выборы с помощью социальной сети. Цукерберг признал, что компания допустила ошибки, но пообещал принять меры для лучшего контроля за безопасностью данных. К концу года заниматься проверкой постов должны были более 20 тысяч человек. Он также заявил, что Facebook уже успешно применяет искусственный интеллект для поиска в социальной сети террористической пропаганды и других угроз.